Глава седьмая. Объяснение. Когда человек ужинает, сидя один за столиком, логично предположить, что с делами к нему лучше не подходить, на то есть другое время и другое место. И вызывает некоторое недоумение, если вдруг к столику в этот момент направляется полицейский в полной форме. Ладно, пусть полицейская но в суконном темно-синем мундире и фуражке-восьмиклинке. Причем со всеми положенными уставом деталями. Присутствуют лакированные кожаные ремни, серебряные знаки различия в петлицах, кокарда на головном уборе и даже солидный револьвер в кобуре на поясе. С учетом жаркого летнего вечера так одеваться будут только на службе. Впрочем, на ужинающего Джека Нельсона полицейская не произвела особого впечатления. Он флегматично поднял на нее глаза и, доживав кусок, заявил. «Если вы ко мне, для начала пригласите моего адвоката. Без него с полицией я не общаюсь». «Мое имя Бетфолд, представилась женщина. «Мне это что-то должно сказать?» — поинтересовался ужинающий. «Хм. «Я надеялась, что да, но, похоже, сильно ошиблась. Вы действительно ничего не слышали обо мне?» «А что, был должен?» «Я повторю вам свои слова об адвокате и про то, что без него с полицейскими не желаю разговаривать. Забудьте, раз вам про меня не говорили...» Попробуем еще раз, по-другому. Полицейская развернулась и ушла в коридор, ведущий к туалетам и подсобным помещениям. Джек немного удивленно пожал плечами и с прежним аппетитом продолжил трапезу. Минут через десять или пятнадцать к столику подошла та же женщина, но уже с прической «Апаш» слегка подкрашенная и переодетая в элегантное маленькое черное платье, в котором, по мнению придумавшей его Коко Шанель, прилично личной стыдно показаться на публике. «Джек Нельсон?» — поинтересовалась подошедшая. «Бэт Фолт, подруга Таниши Геар. Вы разрешите присесть? Хочу выпить с вами чашку чая и поговорить о делах, никак не связанных с полицией». Нельсон поколебался пару секунд, но воспитание не позволило ему отказать даме. «Присаживайтесь, пожалуйста. Не хочу влиять на ваш выбор, но в этом заведении подают невозможно вкусные малиновые меринговые пирожные. Очень-очень вам их рекомендую. Полностью полагаюсь на ваш выбор, но если я наберу пару лишних фунтов, то только вы будете в этом виноваты». Я не в том возрасте, когда женщинам говорят комплименты. А потому, скажу честно, с вашей фигурой пара фунтов в плюс или в минус будет совсем незаметны. Вы настоящий дамский угодник. Пара перебрасывалась ни к чему не обязывающими словами, пока официант не принес десерт. Наверное, вы гадаете, зачем я к вам пришла? Скажу сразу. Таша очень переживает. Вы могли решить, что она познакомилась с вами из-за полицейского расследования, но это не так. Не совсем так. А раз она моя самая лучшая подруга, я решила объясниться с вами вместо нее. Право не стоило. Я бы предпочел пребывать в неведении. Не для вас это делается, а для Таши. Она расстроена и пребывает в депрессии. Честно говоря, она рассказывала о вас много хорошего, но, как оказалось, многое и приврала. Только из-за неправильно сложившегося впечатления я подошла к вам в полицейской форме. — А вы действительно из полиции? — Конечно. Мы начинали вместе. Когда-то Фолт и Гиар на все управление гремели своими экстравагантными выходками. Однако потом я залетела и вышла замуж, а она предпочла карьеру. Каждому свое. Не совсем. Сейчас мы вновь на одной позиции, с одинаковым количеством бесполезно для карьеры пропущенных лет. Только у меня есть любимый муж и парочка хорошеньких близняшек, а у Таши с треском проваленная полицейская операция. Не по ее вине, конечно но по результату у нас одинаковые должности, и мы вновь сидим за соседними столами в техническом отделе. И чем я могу ей помочь? Во-первых, понять и простить. Она не знала вас, соглашаясь на знакомство. Значит, все-таки это полицейская операция. Передайте ей, что все понял и простил. А что вы хотели сказать во-вторых? чтобы вы оба попробовали начать свои отношения сначала. Отношения, начатые со лжи, редко заканчиваются чем-то хорошим. Давайте оставим все как есть и не будем пытаться возродить то, чего никогда не было». Полицейские «Джон, твой Нельсон все правильно сказал». Действительно, эта хреновина напечатана известным голландцам хрен знает сколько лет назад. Цена соответствующая. Пойдет комиссару? Обойдется. Я кое с кем переговорил. Такими рисунками интересуется один богатый коллекционер. Главное обеспечить легальную историю покупки, дескать, купили афорт на аукционе конфискованных товаров. Провели экспертизу и решили перепродать. Конечно, придется 10% отдать посреднику за обеспечение сделки и прикрытия, но и оставшаяся сумма впечатляет. Прекрасная добавка к пенсионным накоплениям. Ты в доле. Скажем, треть тебя устроит? Кэп, зачем спрашиваешь, а? Для остальных судьба картинки останется покрыта мраком. Пусть торты на чужой кусок не развивают. У них самих рыльцев пушку. Станут спрашивать, я скажу, что отдал в мэрию. Даже комиссар не придерется, тем более он сейчас дергается из-за скорых выборов. Шум никому не нужен. Не думал, но оказывается в рассказах об оккультистах что-то есть. Теперь прикидываю, как бы Нельсона привлечь к нашим расследованиям. А оно того стоит. В газеты попадет, все управление трясти будет. Разве если резонансное дело надо будет срочно закрывать, и то не факт. Из-за дела борьбы с оргпреступностью пытались с помощью нашего медиума про алмазы выяснить. Результат — громкий пук. «Лучше поговорить с Нельсоном и попросить, если что-то мимо него интересное пройдет, пусть сдаст весточку, а уж за нами точно не пропадет». «Кстати, та заколка, что он себе взял, дорогая?» И по ней навел справки. «Действительно, таких вещиц много и разных, в раскопках часто встречаются». А потому стоит всего ничего, было бы золото, а то обычная бронза. Но что-то в ней есть, раз через весь склад углядел. Может и есть, но тебе эта штучка нужна, и мне нет. Никто в ней не заинтересован. Если бы Нельсон не взял ее, то рано или поздно она бы на свалке оказалась. Он про призраков говорил. Мне кажется, не врал. Стоит его попросить, чтобы выяснил, чего духи хотят. Про Мэриан Смит он правильно рассказал, хотя ничего знать не мог. Даже если бы и держал в руках ее дело, то как он нашел ящик с вещами? Откуда узнал про браслет? «Джон, смотри сам!» На этом складе улики по старым, давно закрытым делам. Вот лично тебе хочется возобновлять расследование со слов покойника. Даже если он назовет тебе имя убийцы и обстоятельства дела, собирать доказательства будет не кто-то, а ты и никто иной. Хочешь? Давай, начинай копать. Пожалуй, воздержусь. Правильно сделаешь. У нас без призраков висяков хватает. Чем мне этот медиум нравится, так это тем, что в чужие дела не лезет. Какой-то кодекс у них, у медиумов есть. Вроде без оплаты за дела они не берутся. И это правильно. У нас своих забот не в проворот. Дополнительные точно не нужны. Хотя интересно, как с ним расплачиваются. Кладами. Про них мало кто знает, да и наш Нельсон богатый человек. Небось за пару броудов работать не захочет. За девчачий браслет согласился, хотя его нам и оставил. Не за браслет он отработал. А перед нами хвост распушил. Дескать, вот такое. Много чего вижу, много чего умею. Скорее, намек сделал. Мол, если хотите, с духами поговорю, но не бесплатно. Чем можно расплатиться, тоже показал. Как бы узнать, где какие штуки брать. Визит. Перед самым закрытием в контору пришел полицейский сержант, предъявил визитную карточку мистера Нельсона и попросил встречи с ним. Держался посетитель чуть-чуть развязно, что, в общем, характерно для многих офицеров его службы. Но в кабинете манеры проявились во всей красе. Даже не поздоровавшись и не представившись, сержант сел в кресло и нагло заявил. «Мистер, вообще-то вы мне денег должны». «Уже интересно?» «С чего бы?» «Бумажку старого голландца, помните?» «Сказали бы про нее. Мы оба хорошо бы заработали, а так и остался с носом». «Где моя доля?» «Впрочем, на первый раз прощаю. Вы же меня не знали. Но теперь давайте договоримся. Все дела ведете только со мной. Я показываю сомнительные вещи, вы определяете, чьи они и откуда». После того, как покупатель заплатит, ваша четверть. Да, сам нахал, видал нахалов, но таких. Впрочем, даже забавно. А зачем же тогда мне визитку дали? Понятно, что хотите заработать. Или какую-то вещь присмотрели. Вы, наверное, уже в курсе, что я медиум. И что с того... Я тоже могу разговаривать с духами. Я настоящий медиум. Не очень хвалясь, могу сказать, что по рангу среди известных оккультистов седьмой по силе. А вы просто наглец, а заодно и дух, сумевший захватить тело и пленить разум живого человека. Вы этого никогда не докажете. Но раз нас тут только двое, то скажу, что оно не так уж и сложно было». Слабый, одинокий алкоголик постепенно смог втереться к нему в доверие, и теперь я — это он. И что вы с этим сделаете? Расскажете кому-нибудь. Вам просто никто не поверит. Карлик хамит Рифаиму. Бывает. Нельсон произнес звучную фразу на латыни, после которой посетитель застыл на стуле, А медиум открыл дверь в приемную и приказал. «Шона, свяжись с Дугласом и Джузеппе. Если дозвонишься, скажи, пусть срочно несутся ко мне. Затем телефонируй Патру Бенедикту, попроси взять пару служек и приехать сюда за подарком, который я ему приготовил. Но крайне желательно нигде не задерживаться, только очень вежливо ему это изложи». Патер любит уважение, хоть и старается казаться эдаким смиренцем. После выдачи распоряжений Джек вновь заговорил с полицейским. Сейчас подъедут люди, которые и верят в духов. С наглядными пособиями у меня не очень. А тут вы. Главное, вместо вежливо поговорить, вы сразу хамить начали. Как не показать ученикам глава одержимого? Затем передам вас экзорцистам. Так себе они, слабенькие, но профессионалы. Посетитель не шевельнулся. Тогда Нельсон продолжил. «С вами все в порядке. Я всего лишь заблокировал возможность управлять телом. Если старый хозяин на месте, то со временем, когда поймет, что освобожден, сумеет перехватить управление на себя. Если его уже нет то может вернуться, если захочет, конечно. Первым, кто бы сомневался, прибежал запыхавшийся Дуглас. Затем приехал Патер Бенедикт с двумя крепкими служками. Министратами, если судить по их одеяниям. Последним появился Джозеппе. Дежурная на телефоне не сразу смогла передать ему вызов». Затем все прибывшие с нескрываемым интересом выслушали лекцию о вселенцах, о методах их изгнания и определения одержимости. По последнему пункту у церковного экзорциста нашлось несколько полезных дополнений и уточнений. Наглядное пособие пришлось очень кстати. Ученики под руководством церковника опробовали на нем два блиц-теста на определение одержимости. Словом, для учеников лекция и практическое занятие прошли весьма познавательно и небесполезно. После окончания учебного процесса служки подхватили пособие и потащили в машину. Патер Бенедикт даже предложил юному Толи, хоть тот и не был католиком, поехать с ним и посмотреть, как работают профессиональные экзорцисты. Дуглас просяще посмотрел на учителя, и тот благосклонно кивнул, сказав, «Посмотри. Лишним не будет. Только не забудь поблагодарить патера после показа. И веди себя прилично. Не хочу за тебя краснеть». «Не пугайте мальчика. Он все сделает правильно. И еще. Я сам свяжусь с полицией. Пока пусть пациент побудет в монастырском госпитале при соборе». Думаю, у него случился инсульт. Впрочем, не уверен, врачи лучше меня поставят диагноз. Сегодня же надо сообщить на службу, чтобы не искали. Как понимаю, семьи у него нет? Не могу сказать. Надо навести справки. Медики это выяснят. У них есть отработанная процедура на случай, когда привозят больного с улицы. Надо же знать, есть ли у пациента страховка и кто конкретно оплатит расходы на лечение. В общем, не беспокойтесь. В данном случае церковь берет на себя все заботы о пациенте. Благодарю вас. Держите меня в курсе. После еще нескольких вежливых расшаркиваний церковники уехали. Дуглас и одержимый с ними. А вот Жозепе пришлось остаться. У мистера Нельсона к нему нашлось какое-то дело. Когда компания покинула дом, учитель пояснил оставшемуся ученику. «Пусть молодой посмотрит на изгнание посторонних сущностей, а опытному, пожившему человеку нет смысла окунаться в такое дело. Чего мы там не видели? Боль, вопли и стоны захваченного тела под молитвы священников» Зрелище не из приятных. А Дугласу оно зачем? Пусть увидит, чем ему придется заниматься, если сможет развить в себе талант. Джозепа, как я понимаю, книгу вы получили и сейчас переводите. Да. Думаю, в течение недели закончу. Прекрасно. Но я хотел поговорить с вами по другому поводу. Вы знаете Джорданни Виторио? «Конечно. Собственно, его люди и выкупили мой бизнес. Тогда хочу с вами посоветоваться. Мой клиент, покойный Вилли Брас, вы его помните как ловчилу, собирается уйти за кромку. Тогда он окончательно отрешится от земных дел. Призвать, конечно, будет можно, но на кладбище уже не придешь и просто так не поговоришь». Это его осмысленное решение, и не мне советовать покойнику, что ему делать со своим посмертием. Однако у мистера Браса есть желание уйти из мира, заплатив долги и получив отпущение грехов. Такое возможно? Про долги? Наверное. Про грехи не скажу. За кромкой не был, потому не знаю. Итак, мистер Брас хочет уйти безгрешным». Но сначала завершить дела. Тут заходит речь о Джордане Виторио. Этот авторитетный человек занимается ставками, не так ли? Точно. Дон Виторио — крупнейший авторитет в этой области. Смотрите, Джозеппе, в этом конверте ровно тысяча броудов. Мистер Брас хочет сделать ставку. Он ставит тысячу против одного, что в течение недели с его вдовой и ее любовником не случится ничего плохого, и они останутся живыми. Я хочу попросить у вас совет. Стоит ли идти к мистеру Виторио, чтобы он устроил такое пари? Я правильно понимаю, что если через неделю эта парочка останется живой, нужно вернуть один брут. Тысяча один. Вы забыли о сумме заклада мистера Браса. Еще раз уточню. Если я возьму тысячу, и Лукреция с любовником умрут, то деньги достанутся мне? Если заключите пари, то да. Но я думал предложить организацию спора Джордани Виторио. Не стоит. Он возьмет себе треть или половину, а исполнителю — спорщику Джузеппе. Спорщик звучит лучше. «Как скажете, мистер Нельсон?» «Я берусь, э, принимаю пари. Дополнительные условия есть?» «Никаких, кроме срока. Дело в том, что мистер Брас через неделю надеется получить полное отпущение грехов и очищенным покинуть наш скорбный мир». Не очень понимаю, как такое вообще возможно, но лишняя тысяча мне точно не помешает. Она пока полежит у вас? Ни в коем случае. Во-первых, я не занимаюсь спорами, а лишь нахожу у строителя. Во-вторых, я полностью доверяю вам. Кто-то еще в курсе? Зачем? Спор джентльменов никого не касается. Медиум. Сижу в кабинете и пытаюсь просчитать, можно ли было как-то обойтись без церковников. Похоже, нет. Пользу духа говорило то, что он захватил тело и не вызвал подозрений. Если бы вселенец был адекватен, можно было бы помочь ему, а то и использовать посредником в беседах с некоторыми духами, задержавшимися после смерти. Но мелочный и наглый Хапуга слишком опасен. Конечно, мне он не конкурент, да и медиумом не так просто стать. Во всяком случае, одного умения разговаривать с покойниками мало. Однако подгадить он мог. Да и за наглость Хама стоило наказать, а заодно и вернуть владельцу управления. Но не здесь же его изгонять. Куда потом девать тело? Хозяин, даже если вернется, не сможет сразу обрести полный контроль. К тому же работать бесплатно кодекс мне категорически запрещает. Паттер обрадовался подарку, а также возможности познакомиться с моим учеником. Наверняка начнет выписывать кренделя вокруг друга. Если сочтет полезным, станет затягивать парня в католике. Дескать, спасет душу, вернув ее в лоно истинной церкви а заодно постарается промыть мозги и получить ручного шпиона в моем окружении. Для моего же блага, конечно. Одержимый не католик, а значит, едва ли выживет, даже если хозяин вернется. Но с меня заботы сняты, и я, и Лу, и Шона спокойно скажем правду. Посетитель был, после разговора уехал с церковниками. Что случилось дальше, не знаем, да и знать не хотим. Со всеми вопросами обращайтесь к Патру Бенедикту. Неизвестно, что может увидеть Дуглас, но об этом должна болеть голова у церковников. Да и не будет вопросов. Монастырский госпиталь — надежное прикрытие. Ученик Утром следующего дня Дуглас явился в контору к открытию. Вид у него был потерянный, глаза бегали, цвет кожи казался бледно-зеленым. На предложенную шеной чашку чая парень отреагировал категорическим отказом с пояснением. «Меня после вчерашнего изгнания духа до сих пор тошнит. Церковники — настоящие палачи!» «Что делать, мой мальчик?» — сочувственно заметил спустившийся по лестнице мистер Нельсон. «Работа у них такая. У тебя же есть два пути — нарастить слоновью шкуру и привыкнуть или никогда не связываться с церковными экзорцистами. Есть третий путь, и он пока еще открыт. Уйти и больше даже не вспоминать об оккультизме». Я точно никогда не буду заходить в церковь католиком, Они там, дуг. Лучше помолчи. Не стоит знать подробности ни Шони, ни Лулли. А я и так знаю о церковниках значительно больше тебя. Я просто... Ничего простого тут нет. Первое, что нужно сделать, это крепко-накрепко зарубить себе на носу. Язык — основная причина неприятностей. Посиди в приемной, отдохни. Приди в себя и реши, стоит ли продолжать занятия оккультизмом или лучше остаться электротехником. Стоит. Сейчас молчи. Учись терпению и тренируй выдержку. Наверное, придется научить тебя погружаться в глубокую медитацию. После нее становишься спокойнее. Через два часа, не раньше, зайди ко мне. Тогда и решим, как тебе жить дальше. Медиум удалился к себе в кабинет, а секретарша стала читать нотацию парню. В ней было много места отведено умению деликатно не заметить чего-то и уж тем более не болтать о замеченном. Были затронуты и другие полезные для молодого человека качества, но Дугласа больше успокоили привычная обстановка и насильно подсунутая чашка чая. В кабинет к учителю зашел успокоенный и просветленный ученик. Он начал было что-то говорить, но медиум не стал его слушать. «Я представляю, что ты мог увидеть. Тебя это взволновало до глубины души?» «Неженка!» «Хочешь, договорюсь с полицией, и нас пустят в морг посмотреть на криминальные трупы?» Ведь если станешь медиумом, будешь видеть духов именно такими, как они выглядели в момент смерти. Тебе этого мало? Вспомни, что есть еще жертвы несчастных случаев. Сгоревшие заживо, затянутые в работающий механизм, раздавленные автомобилем. Из последних красавцев, помню морячка, упавшего между бортом торгового судна и причалом. «Ты не нервная девица из колледжа, ты сам выбрал себе работу. Теперь будь добр принять последствия и приготовиться к сдернутому флёру романтики со сложного и опасного дела. Или перестань морочить себе голову и уйди. На первом уроке вы обещали вместо чтения лекций бросить меня в воду, потому я поехал вместе с Паттером смотреть на сеанс изгнания». Как всегда, у молодых виноват кто-то другой. Вспомни, кто сразу согласился с предложением поехать в собор. Кто смотрел на меня взглядом голодного щенка. И что ты начал бы думать про меня в случае запрета? Учись принимать на себя ответственность за собственные решения. Я не имею ни времени, ни желания тебя воспитывать. Достаточно того, что собираюсь хоть чему-то научить. Остальное ты сам. Все сам? Я понимаю. Но можно в следующий раз меня хотя бы предупредить? То есть ты остаешься и надеешься, что будет в следующий раз? Конечно, остаюсь. Патер Бенедикта вас так много хорошего наговорил. Он сказал, что мне сказочно повезло с таким учителем. Лесно. А ты знаешь, что патер и Иезуит? «Нет, но... а кто такие и иезуиты?» «Для чего был организован этот орден? Чем они занимались, пока их не распустили?» «Почему орден восстановлен и чем он занимается сейчас?» «Отвыкая видеть только видимое, научись анализировать и понимать скрытые мотивы. Например, для католической церкви, а тем более для иезуита, ты обычный еретик» но тебе показали закрытое даже для паствы. Зачем? Какая от этого может быть выгода? Для всей церкви или для конкретного духовного лица? Если ты считаешь, что это сделано по доброте душевной или из-за хорошего отношения к впервые увиденному молодому человеку, то ты показываешь невероятную детскую наивность. Наверное, вы правы. Я сейчас вспомнил. Нас не представляли, но, приглашаю, он назвал меня юным Толли. То есть знал мою фамилию, а откуда? Браво! Ты вдруг начал думать и сделал правильный вывод, продолжая размышлять и дальше. Так чего церковник от меня хотел? Понятия не имею. Но сразу предположу несколько мотивов. Заполучить в церкви грешную душу. Завербовать шпиона в ближайшем окружении медиума. В недалеком будущем взять под крыло нового медиума. Тебе этого мало? Я могу придумать еще несколько аргументов, но лучше назови мне их сам. Не сейчас. На следующем уроке. А перед тем сходи в библиотеку и почитай про орден святого Игнатия. А тогда почему вы сотрудничаете с ними? с кем еще мне сотрудничать. Церковь за столетия накопила много знаний. Правда, делится ими скупо и только с достойными. Такими немногими, как и я. Кое-что другое там тоже можно получить. Например, за вчерашнего одержимого я попросил индульгенцию для своего клиента. Разве она помогает после смерти? Понятия не имею. «Я же сам за кромкой не был. Но если клиент хочет и, главное, имеет возможность заплатить, то почему бы не добыть для него просимое?» «Как-то это цинично?» «Возможно. Но клиент сам попросил отпущения грехов, и никто ему не обещал, что церковный документ поможет в посмертии. Впрочем, открою небольшой секрет». У меня самого есть индульгенция с отпущением всех прошлых и будущих грехов. И это не обычная бумажка с современной красной печатью, а именная папская була, написанная, как положено, на пергаменте из недубленной сыромятной кожи, со свинцовой печатью, прикрепленной к документу красной и желтой бечевкой из натурального шелка. «Не уверен, что она поможет», Грехов на мне больше, чем блох на бродячей собаке. Но уж точно не повредит. Покажите. Я такое никогда не видел. Может быть, когда-нибудь твои глаза увидят многие секреты. Но для того я должен тебе полностью доверять. Сейчас такого даже близко нет. Ты можешь проговориться, причем не по злой воле. А просто сболтнув что-то с твоей точки зрения мелкое и незначительное, но для моих конкурентов важное. Постоянно контролировать тебя сложно, да и не хочется. Так что сам тренирую сдержанность. Я обещаю, давай не будем терять время. Я пойму, когда ты будешь готов. Но до того тебе еще нужно долго учиться. Итак, если ты остаешься, Стоит продолжить наши занятия по выходу из тела и возвращению в него. А сразу после урока ты мне расскажешь о том, где и чему желаешь учиться. И перед расставанием получишь простенький учебник по истории оккультных наук. Горелая пать Тоби Гиббинс чуть-чуть попробовал вкус власти и прелесть надбавки за руководство оперативной группой, а потому желал вернуться к командованию. И лишь услышав об обыске в доме подозреваемого в краже алмазов, добровольно вызвался выехать главой досмотровой группы. Его утвердили. Во-первых, следователь был уже в курсе расследования. Во-вторых, других желающих не нашлось. Страховые соскари в большинстве своем предпочитали надежное следование командам вышестоящего начальства. Шаткая и непредсказуемая должность руководителя следовательской группы манила немногих. «Действительно, наверху солнышко греет сильнее, да и обильнее проливаются струйки надбавок, премий, процентов за раскрытое дело». «Хорошо?» «Казалось бы, отлично» но и бури первыми накрывают мелких руководителей. Шквалами критики их треплят на совещаниях у начальства. Айфоны негодования обрушиваются за несвоевременно сказанное или, наоборот, несказанное слово. Про торнадо, случающиеся после неудачных дел, даже вспоминать не стоит. Работать надо только в середочке, серединке, серединочке. «Только среди своих собратьев. Рука к руке, плечо к плечу, не высовываясь и не выделяясь из толпы. Ты им помогаешь, они тебе. Ты одного прикроешь, другие прикроют тебя. Жалование много лучше, чем в полиции. Грешно жаловаться. Хотя, конечно, всегда хочется большего. Но на собственный дом и институт для детей хватает» а шустрики пусть рвутся вперед. Много их было, где они сейчас? Кто-то слег с инфарктом, не выдержав начальственных разносов, кого-то выгнали за служебное несоответствие, но обещал много, а результат не обеспечил. Кто-то потерял семью, проводя слишком много времени на работе, кто-то спился, снимая ежедневный стресс. Большинство заполучило сразу несколько позиций из этого списка. Наверх пробились единицы. Сволочи и сволочей, обязательно с дубленной кожей, нечувствительной к обидам. Словом, конкурентов у Гиббинса не нашлось. Но он не стал почивать на лаврах, продумал все возможные перипетии обыски, Не пренебрег мелочами, чтобы улучшить результат. Два штатных эксперта с металлоискателями, два специалиста с фотоаппаратами, запрошенные в техническом отделе, четыре крепыша с оружием из департамента силовой поддержки, два водителя на двух машинах из гаража и сам Тоби, царь, бог и главный начальник группы. До вечера, во всяком случае. Коллеги двойственно отнеслись к сбору такой команды. Конечно, с ней не страшны любые случайности, а если удастся найти что-то полезное, то вопросов не будет. Вдруг не найдется. Департамент, конечно, оплатит день работы 11 человек и амортизацию двух машин, но хвалить за такое не станут. Проще и правильнее для отчета взять не усиленную группу, а обычную из трех человек. Следователь, как руководитель, но никто ему не запретит поснимать фотокамерой. Эксперт нужен обязательно, а шофер заодно сунет в карман пистолет. В случае чего особого спроса не будет, три человека мало что могут сделать. Случится большой объем поисковых работ, никто не откажется получить сверхурочные, а то и остановиться на денек или два в недорогом отеле. Хотя, конечно, риск нападения уголовников — чрезвычайная стоимость возможной находки. Это аргумент, с которым трудно поспорить. Группа расселась по машинам на рассвете, а к завтраку уже почти добралась до места. Ропот, хоть временно, но подчиненных, заставил Тоби остановиться у закусочной и там за кружкой теплого кофе под яичницу с беконом, оладьи с кленовым сиропом и румяные тосты с маслом решался важный вопрос. Ставить в известность об обыске местную полицию или не стоит? Связка ключей от дома имеется, за столько лет замки могли и поменять. Но они денег стоят, а красношеи и фермеры тратятся не любят. Подъехать, вскрыть замки и валиться в дом, тогда будет легче договориться с жильцами. Зачем терять время на уговоры местных патрульных, естественно, тупых? Решение было принято. Люди вновь расселись по машинам и поехали дальше. Чаевые компания оставила весьма скромные, хотя разговоры велись крайне подозрительные. А потому хозяин заведения, он же повар с подавальщицей, а по совместительству с собственной женой. Провели блиц-совещание, по результату которого на телефоне был набран местный номер. «Алло, офис шерифа?» Тут к нам банда заезжала завтракать. Около дюжины морд на двух больших авто. Городские. Между собой шушукались. Собрались устроить налет на какую-то ферму, какую и где не говорили. «Номера машина?» «Жена записала». Пригород не город. Людей в офисе шерифа поменьше. Но именно на такой случай и существуют гражданские помощники шерифа. Их обзвонили, и уже минут через 40 собралось человек 20 с дробовиками и старенькими винчестерами. Из оружейки дежурным патрульным выдали два пистолета пулемета системы Джонсона. Из других участков округа выдвинулась подмога. Тревожные трели прозвенели на всех фермах с телефоном, на всех заправочных станциях, во всех дорожных магазинах и едальнях. Пока банду не засекли, но все понимали, что это дело времени. Потому новый звонок не стал неожиданностью. Кто-то озабоченно заявил. «Это контора шерифа. Тут в горелой паде две машины залетных стоят. Чего-то они на участке шарашат. Если что...» «Туда поворот налево за пару миль до заправки Гарри Скунса». Шериф лично знал Гарри Скунса, и уж тем более его заправку. Многие гражданские тоже были в курсе, куда необходимо ехать, если тебе вдруг срочно, хоть днем, хоть ночью, понадобится бутылочка очищенного кукурузного. Потому сборы не заняли много времени» и машины, набитые вооруженным людом, помчались в горелую пать, которая раньше называлась Мокрой Падью. Дом там долго стоял бесхозным, покупателей на участок не находилось, а лет десять назад по округе прошел низовой пожар, оставивший горелые развалины и от хибары, и от хозяйственных построек. С тех пор горелые обломки и каменистый участок стали вовсе никому не нужны хотя какой-то хмырь из города платил налоги. Шериф подозревал, что именно здесь Гарри держит свой самогонный аппарат. Но оснований для обыска не было, а бурбон скунса достаточно дешев и чист, как слеза невинного младенца. С городским пойлом его точно никак нельзя сравнивать. Масса Нельсона Не перед самой дверью конторы, но чуть в стороне стояло авто среднего класса. За рулем сидел негр в приличной ливрее и шоферской кожаной фуражке. Такой головной убор снимает все вопросы вроде «чего здесь забыл этот черномазый?». Сразу понятно, что ждет своего хозяина, или тот прислал его с поручением, или, в общем, нормальная ситуация, даже полицейские не станут придираться к слуге. Это не какой-нибудь подозрительный нахал, нагло забредший не в свой район. Увидев приближающегося медиума, шофер вышел из машины, подобострастно поклонившись, спросил. «Масса Нельсон, мой хозяин прислал вам послание. Рабочий день уже окончен». Еле взглянув на говорившего, отозвался Джек. «Приходите завтра. С девяти утра я буду у себя в кабинете». «Масса Нельсон». Спросительно, но настойчиво, пояснил негр. «Мне будет сложно зайти к вам. Очень сложно». Медиум теперь уже внимательно посмотрел на говорящего и задумчиво протянул. «Вот оно как выходит». Шофер смущенно пожал плечами, вроде как извиняясь и показывая «так уж получилось». «Ладно, тогда так». Разрешаю вам только сегодня и только на один час войти в мой дом. После выхода из него или по истечении этого часа разрешение перестает быть действительным. Благодарю вас, Масса. Я ценю ваше доверие. После этих слов проситель открыл багажник машины и достал из него небольшую шляпную коробку. Обычно в таких модные магазины продают мужские головные уборы. Затем он торжественно последовал в двух шагах за мистером Нельсоном до двери его дома. Войдя, зябко поеживался и профессионально констатировал. «Серебряные гвозди, освещенные дверные ручки и какой-то опасный наговор. Окна и стены серьезно зачарованы. Думаю, даже с крыши не пройти. Из подвала тоже. Но у вас какое дело? Разведать защиту моего жилища?» «Прошу прощения, не смог сдержать удивления Я должен передать послание от Великого Духа. По понятной вам причине его имени не назову». Тут посланец достал из кармана то, что люди круга Дона Виторио называют «жирнющей котлетой», а именно банковскую упаковку из ста ассигнаций самого крупного номинала. «И это все мне?» Саркастически хмыкнул Джек. «Зачем оно вам вообще нужно?» «Многие белые демоны любят деньги. Хотя слышал что не все». Рядом с пачкой купюр лег вынутый из шляпной коробки маленький дикарский барабан. Кожа, кости и узоры, намалеванные кровью. «Я о подобном только слышал, но не знал, что и в наши дни делают такое». Последним аргументом оказался маленький мешочек из грубо сотканной рогожи. Из него был вытряхнут темный необработанный алмаз размером с сустав мизинца. Накопитель, причем полностью заряженный, — определил медиум. Это уже кое-что. Но если кто-то из моих последних посетителей увидит камень, мне придется быстро и далеко убегать. Вы меня убедили. Что нужно сделать? Найти алмазы, украденные у великого духа. Ну да. Алмазы, сам бы мог догадаться. И, скорее всего, они прокляты. Любой, коснувшийся камней, не проживет и года. Кто бы сомневался. Я сам не возьму их в руки. Оно понятно. У великого духа, кроме этого тела, найдется еще спиток слуг. Они будут рады вернуть камни на место если их не перехватят. А церковники довольно просто уберут проклятия и потом вставят камни в какие-нибудь реликвии. Великий Дух отомстит, ужасно отомстит. Что он может сделать, если даже на собственной земле упустил алмазы? Мы не были готовы, даже спорить не буду. Но через океан Великому Духу сложно дотянуться до обидчиков. Впрочем, мы не о том сейчас ведем разговор. Я уважаю Великого Духа. Он щедро заплатил за мою помощь. Следовательно, я сделаю, что требуется. Обождите несколько дней. Еще скажу. Не только Великий Дух может играться с проклятиями. У меня тоже имеется несколько знакомых. К тому же я могу обратиться за помощью в храм. А вы? Нет? Так я и думал. Мы поняли друг друга. Наши не собирались, вот и прекрасно. Я узнаю, где лежат ваши святые регалии, и никому, кроме вас, конечно, о них не расскажу. После того будем в расчете. Вы сами забираете камни и делаете с ними что хотите. Какие гарантии вашего молчания. Мое слово, вам Мало?